глава 4 фрол через семь лет мы с друзьями едем по разбитой грунтовке пятый час колесим по этим чертовым поселкам воняет навозом пыль лезет в окна хотя все стекла закрыты я уже жалею что согласился на эту поездку последний вариант сообщает сергей тыча пальцем в навигатор если тут не подойдет будем брать площадку под калугой я молчу Меня тошнит от бесконечных полей, покосившихся заборов, коровьих морд у обочины. И вдруг вижу его. Маленький, лет шести, в красных кедах и рваных шортах. Бежит по дороге, задрав голову, будто зачем-то гонится. Черт, говорю я, кто такого мелкого одного отпустил? Кирилл хмыкает. Я-то тебе не Москва, тут детей не воруют. Мы притормаживаем рядом. Мальчишка останавливается, смотрит на нас без страха. «Пацан, ты куда?» – кричу я в окно. «Папу встречаю!» – кричит он в ответ. Я смотрю на часы. Уже поздно, в это время папы не ездят. Давай мы тебя домой закинем, а ты нам покажешь, где у вас тут администрация. Он кивает, я открываю дверь, смело залезает ко мне на колени, остро запахло травой и детским потом. Чумазое лицо толком не разглядеть. Смотрю в хитрые серые глаза. «Где ты так перемазался?» Подмигиваю, чтобы не обидеть. Не со свинкой случайно целовался. Пацан поворачивает голову и пристально разглядывает мое лицо. «А ты не мой папа?» – вдруг спрашивает он, упираясь грязными ладошками мне в грудь. Сергей насмешливо фыркает с переднего сиденья. «Нет». Отвечаю и чувствую, как накрывает тоска. «У меня нет такого хорошего мальчика». Чумазая мордочка расплывается в улыбке. «Тогда познакомлю тебя с моей мамой», – радостно заявляет он. «Она красивая!» Все в машине хохочут. «Ну что, Фрол, орет Кирилл. «А ты не хотел сюда ехать? Мы тебе тут уже семью нашли!» «Хватит тебе баб перебирать!» Влад изображает руками большую женскую грудь. «Травишь женатиков своими длинноножками! Не только завод построишь, но и наследника найдешь!» Я молчу. Не понимают они своего семейного счастья. Многое бы отдал, чтобы носить кольцо на безымянном пальце правой руки. Поменял бы любую из очередных кукол на ту, единственную. Везем малыша по пыльной дороге, он тычет пальцем. Тут поверните. Светлые волосы пахнут дешевым шампунем, коленки в царапинах. Мы останавливаемся у деревянного забора. А за ним мужик в грязной футболке копает грядки. — Это мой дядя Саша, — ворчливо сообщает мальчишка и выскакивает из машины. — Сейчас ругать меня будет, а вам туда. Машет рукой на большой дом из бежевого кирпича с флагом России над крыльцом. «Только не говорите маме, что видели меня у дороги. Ругаться будет». Мы переглядываемся. «Не скажу. Обещаю, не понимая, где могу встретиться с его матерью. Едем в указанном направлении. Он продолжает стоять на дороге, провожая нас взглядом». «Богатая фантазия у пацана», – бормочет Сергей. «Отец дома, а он его на дороге ищет». Нас облепляет стайка таких же, как мальчик чумазых пацанов. Я остаюсь в машине, караулю, чтобы сорванцы не открутили какие-нибудь детали с джипа. Оборачиваюсь назад, в желании еще раз взглянуть на забавного пассажира. Смотрю, как мальчишка бежит к дому, как хлопает калитка. И думаю, если бы Лика тогда не ушла, если бы я не... Может, у меня тоже был бы сейчас такой сын. Не чужой, что сидел на коленях всего пять минут, а свой, которого я учил бы кататься на велосипеде. Покупал бы ему дурацкие красные кеды. Большой, незаживающий шрам на моем сердце. Я так и не нашел ее. Искал на Урале, где она родилась. Рассылал запросы. Платил детективам. Результат нулевой. Оглянулся вокруг. Шальная мысль вдруг приходит в голову. Почему ищу ее в городах? Успешный, востребованный финансист, да. А если она решила не только сбежать от меня, но и кардинально изменить свою жизнь? Думал, что уехал из страны, а она может жить здесь, в этой дыре, с каким-нибудь дядей Сашей у грядок. Друзья возвращаются, хлопают дверьми. «Место отличное!» – говорит Кирилл. «Будем брать? Вокруг несколько сел с фермерскими хозяйствами, овощи выращивают в большом количестве, дороги нормальные, логистика выгодная». Вадим, как всегда, возражает, гипнотизирует меня взглядом, ожидая поддержки. «Но это же глухомань!» Я смотрю на закрытую калитку, за которой скрылся мальчишка. И отвечаю неожиданно для себя. Будем. Отличный начальный этап для будущего агрохолдинга. Да неужели? Серега с довольным лицом откидывается на сиденье. Всего-то месяц блуждали по деревням. Он хохотнул. Даже не верится. Нужно купить тому пацану хороший подарок. Он, похоже, приносит удачу. Киваю. Придумал, чем отблагодарить. Привезу ему велосипед. Пусть отец поучит кататься, если малой еще не умеет. Кирилл предлагает. Проедем, посмотрим участок на месте. Конечно, я там не на карту, а на муниципального главу смотрел. Красивая баба. Вадим протягивает сожалением в голосе. Повезло кому-то в таком захолустье такую тёлку иметь. Скидываю бровь. Что, столько классная? Чур моя! Серёга ржет мне в лицо. Тебе пацан свою маму подгонит. Приезжаем на место. Участок на самом деле именно то, что надо. Теперь и Кирилл соглашается. Уговорили. Как будто без его слова ничего не решится. Тогда заедем в администрацию. Я заскочу. Скажу, что точно берем, а то там кто-то сильно хочет сделать полигон под свалку. Глава говорит, что воюет с районной администрацией. Мол, чего зря участок пустует. Они что, охренели? Рядом река, озеро. Отравят все живое. Не только здесь, но и вниз по течению. Глаза Сереги блестят. Вот и она так говорит. Подначиваю. Я с тобой пойду. Как-нибудь сам справлюсь. Я еще раз оглядываю взглядом лес вдалеке. Озеро с островком камушей и извилистую реку. Как можно губить такую красоту? Говорю твердо. Завтра же приедут геодезисты. Кирилл, подсуетись через твоего знакомого, чтобы нас поддержал. Я со своими переговорю. Через месяц начнется стройка. Улыбаюсь, интересуясь намного больше, чем красивой бабой другим. А я, может, еще увижу этого пацана. Спрошу, как его зовут. Дружный хохот взрывает салон. И его маму. Пожимаю плечами. Хотя, зачем? Он чужой. А мой. Стоит вспомнить о лике, как накрывает тоска. Кто знал, что я, оказывается, однолюб. Не ценил то, что имел. И с тех пор в поисках хоть немного похожих на наши отношения. Если бы узнал тогда, что Лика беременна и родила мне сына, я бы… я бы… что я бы сделал? Признал бы? Забрал бы? Или снова променял на мимолетную страсть к другой Ирме? Горло сжимает спазм до да слез на глазах. С трудом откашливаюсь, а в голове мысль, что мешает спать по ночам уже семь лет. Никогда себе этого не прощу.